Часть 6. Последняя песня. Глава 30. Люди «Мы хотим вам сказать спасибо, что вы сегодня здесь», — объявил кочевник в свой микрофон. Подходило к концу выступление «Виста Футура» в Остине. Вечером субботы, 16 августа. В клубе яблоку негде было упасть. Очередной набитый ящик на этой дороге ствола и ножа. Когда закрыли двери, те, кто не попал, пришлось развернуть обратно. Было объявлено, что пришедших в футболки за Five пускают бесплатно. Это значило, что пришедший был на концерта группы или купил себе футболку на веб-сайте. Приглашаются зрители любого возраста. Время шло к полуночи, и концерт уже почти кончался. Кочевник стоял в конусе чисто белого света, держа на руках свой стратокастор. Чуть в стороне от него, в нескольких футах, стояла Ариэль со своей акустической овацией, За ней Берг в середине своих людвигов. Как ни поразительно, при крушении трейлера пострадали только большой барабан и напольный том. Берг теперь стала горячей сторонницей пенопластовых кубов и цветных меток. Сегодня не было басиста, и не стояли на сцене клавиши. Музыканты вышли только втроём и должны были импровизировать, заполнять пустоты и делать все, что приходилось делать потому что они профессионалы, а шоу должно продолжаться. Но, как понимал кочевник, не бесконечно. Он смотрел на вспыхивающие огоньки телефонных камер. Многие принесли видеоаппаратуру и установили ее, но места было мало. Группа не возражала, чтобы был заснят весь концерт. Вывешен на YouTube, Чтобы потом показывали внукам, что делали бабушка с дедушкой в далекое лето 2008 до того, как все музыканты стали играть только в эфире на виртуальных инструментах. Шоу вышло потрясающе. Кочевник выдал пару зажигательных номеров, но сердце в них не вложил особо. Да и прозвучали они не так горячо без клавишных переливов Терри. В этот вечер царил голос Ариэль. Ее акустическая гитара, на которой она играла с прецизионной страстностью человека, который не только хочет быть ясно услышанным, но и сам хочет ясно высказаться. «Наверное, все знают, что это наше последнее выступление!» Он поднял руку ладонью наружу, и ожидаемые стоны раздались из публики. Но и зрители знали, что сейчас делают именно то, что ожидает группа. Это было как удар кулаком в грудь, переходящий в знак мира. «Группа, которая не умирает!» — крикнул кто-то справа. «Ессс!» заревел другой голос, и публика взорвалась воплями и свистом, и еще какими-то звуками, выражая нахлынувшие эмоции. И кочевник подождал, пока народ стихнет, и тогда улыбнулся лицам, высвеченным отражениями огней сцены, и сказал. «Спасибо». Он прокашлялся. «Мы недавно потеряли троих наших друзей», — продолжал он. «Впервые сегодня он заговорил об этом». Было краткое представление от ведущего, и потом зафаев сразу заиграла «Когда ударит гроза». Дальше пошли песни лишь с краткими пояснениями между ними Кочевника или Ариэль. Он не стал шутить насчет своей хромоты, как у старика, потому что растянутая правая лодыжка его все еще беспокоила, хотя была перетянута под штаниной. Ариэль тоже ничего не говорила по поводу своего слегка лилового носа. И Берг тоже не давала никаких объяснений по поводу значка с бас-гитарой на одном лацкане черного пиджака и такого же значка с изображением клавиш на другом. В новостях уже рассказали всем, кто хотел слышать. Нэнси Грейс сделала с ними интервью, и Гретта Ван Сустерен тоже. Берг дала телефонное интервью Рэчел Мэдоу в ее передаче и должна была выступить в адвокате через месяц выступать в очевидном ключе, желательном для прессы. Спятивший ветеран Ирака охотился за рок-группой и был убит в пустыне нью мексика Ура-ура! Вот эту версию они и выдавали на все вопросы. С подачи тру. Журналы и газеты, сети и блогеры возникали тысячами. Даже Оли стал знаменитостью, и репортеры ломились в двери его трейлера. Оли на мотоцикле, подъезжающий к развалинам напротив старой заправки, служившей когда-то жителям Блючок. Потом люди, вываливающиеся на дорогу, и кровь хлещет. Один из таких настырных репортеров открыл Эрика Герасимини. Заново открыл. «Гения» «Свотенфлуз» — одной из самых влиятельных групп кислотного рока шестидесятых. Джастин Тимберлейк сказал, что годами искал его, получить разрешение на переделку одной песни в современном стиле. Лили Аллен заявила, что она все его старье одержит у себя в шкафу. Эрегер Осимини сообщил через своего представителя, что переезжает на Ямайку. Но прежде он отвалил большую кучу денег университету Оклахомы, чтобы учредить стипендию в Американском институте Органа. Стипендию имени Терри Спитценхема. Специализация института сохранение и развитие игры на величественных духовых органах, которые стоят в церквях, соборах и больших кинотеатрах. Многие люди даже не подозревают, что такие клавишные инструменты еще существуют. Джордж звонил из больницы во время удаленного интервью на MSBNs. Он сказал, что проходит курс психотерапии, находится в лесу, выздоровление идёт как ожидалось. Голос звучал уверенно. Кочевник воспользовался случаем и спросил в прямом эфире, зачем он носит пенни на туфлях. Джош ответил, не задумываясь, на счастье. «Сегодня наше последнее выступление», — повторил Кочевник. «И мы исполним еще одну песню». Ему пришлось делать паузу на несколько секунд, и Арель хотела тронуть его за плечо, но удержала руку. Он теперь уже большой мальчик. «Это будет последняя песня» продолжал кочевник. на «Набис не будет ничего. Поздно. Да и, судя по лицам, многим уже давно пора спать. Шучу», — ответил он на недовольный бу но на самом деле не шутил. «Эту песню мы написали на дороге, и каждый добавил свои несколько строк. Споёт её Ариэль. Песня называется «Новый старый мир». И ещё раз всем спасибо». Он отступил, чтобы Арель встала впереди в центре, и публика стала аплодировать и ждать, пока Бэрк начала отстукивать ритм — 126 в минуту, опираясь на тёмный голос баса и яркий треск хай-хета. Ариэль начала выступление на овации. Сегодня она была одета не столько претенциозно, сколько броско, потому что хотела попробовать что-то новое. На ней были розовая блузка, чёрные джинсы и синяя безрукавка в крупный красный и розовый горошек. На голове шляпа с полями, сдвинутая на бок, из-под неё рыжеватые локоны. Она решила, наконец, что пришло время для неё получать удовольствие от этого, от своего призвания. «Достаточно было страданий», — думала она, — «и сейчас время чуть-чуть развеяться. Начать с гардероба полного хипповых прибамбасов». Она всё равно останется в винтажном, но цвета будут разнообразнее и ярче. Как говорила песня, некоторые вещи ты меняешь сам. Ариэль начала с аккорда ля-мажор. Песня звучала торжествующе. В ней предполагался намёк на триумфальное шествие. В костях своих она несла силу английских баллад и жар земли Техаса. В сердце её ощущалось прикосновение Соула, но в сердце самого сердца это был классический рок-н-ролл. Зазвучал теплый, наполненный голос Ариэль. «Добро пожаловать в наш мир. Тебе все рады тут. Придумай песню не длиннее четырех минут. О чем споешь, о чем смолчишь, решай. Тут все как в жизни и не проще. Тебе дороги легкой, мужество в пути. Тебе дороги легкой, мужество в пути. Ох, пригодится тебе мужество в пути. Веди рукой моей, прошу, ты должен мне помочь. О чем писать? Я, как свеча, что освещает ночь. Пусть это пламя горячо, но догорит. И где тогда я буду? Счастливый путь тебе и мужество в пути. Счастливый путь тебе и мужество в пути. Тебе понадобится мужество в пути». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. До того был разговор в кабинете у Роджера Честера. Происходил он вчера на четвертом этаже серого здания на Браза-стрит. The Five отменила вечерний концерт в пятницу в Далласе. Музыканты остались в больнице в Альбукерке с пока не приехала его жена. Агенты альбукерского отделения ФБР очень им помогли, организовали доставку в Остин имущества из разбитого трейлера, озаботились телом Терри и привезли из пустыни умершего там Джереми Петта. Группу «Зе 5 доставили самолетом из Альбукерка в Остин любезным распоряжением чековой книжки Роджера Честера. «Я хочу, чтобы вы посмотрели мне в глаза», — сказал Роджер Честер, сидя за столом спиной к венецианскому окну, выходящему на мировую столицу живой музыки. Эш сидел в коричневом кожаном кресле слева от него, собранный, элегантный, непроницаемый. — Прямо вот сюда! — Честер показал двумя пальцами в свои темно-карие глаза, слегка увеличенные черепаховыми очками. — И ответили мне. — Почему вы, как мне сказал Эш, «Отказывайтесь участвовать в реалити-шоу!» Кочевник, Берк и Ариэль сидели втроём на коричневом кожаном диване. Перед ними на стеклянном журнальном столике лежали Мани, Техас Мансли, Билборд и, естественно, Пипл с изображением группы в правом верхнем углу. Кочевнику хотелось бы, чтобы Берк положила черные сапоги на этот стол и смела журналы в сторону, но она этого делать не стала». Она не сводила глаз с головы снежного барана над венецианским окном. Если такая штука упадет на голову, то может человеку мозги вышибить. «Только не надо говорить всем сразу!» — сказал Роджер Честер. Он глянул на Эша. «Как так вышло, что на тебя они это вывалили таким толстым слоем, а на меня тоньше, чем бумажник у Спика?» Спик — презрительное название латиноамериканца. Кочевник чуть не посоветовал мистеру Честеру спросить своего приятеля Феликса гу насколько тонок у него бумажник, но промолчал. «Окей, я знаю, что вам пришлось пережить очень тяжелую...» Честер поискал слово, соответствующее человеку его положение, и выбрал «фигню». «Все знают, что пришлось трудно. И я понимаю на все сто, что вам нужно какое-то время отдохнуть» это боевой шок у вас». «Ну так у кого бы его не было? Я верно говорю?» «Совершенно верно», согласился Эш. «Но мы должны обсудить ваше будущее. И серьезно. Надо действовать быстро, пока, как говорится, железо горячо». Берг пошевелилась. Кочевник подумал на миг, что она все-таки положит ноги на стол и сбросит журналы. Но момент миновал. Сам он не смог удержаться и спросил. «Это так говорят, когда клеймят скотину». Роджер Честер посмотрел на него поверх очков. «О, Боже мой!» — сказал он. «Помилуй, Господь, меня и душу мою грешную! У вас проблемы?» «Ноль проблем», — готов был ответить кочевник. Но это была бы неправда. Да и сама эта фраза могла бы его разозлить воспоминаниями о сумасшедшей официантке в Тусоне. — Мы расходимся, — сказал он. — Завтра вечером последний концерт. — Да, я про это слышал от Эша. Роджер Честер глотнул кофе из кружки с логотипом университета Техаса. Ну, — но а слушать не стал, потому что это совершенно дурацкая бессмыслица. Вы мне говорите, что решили завязать после всего, что сейчас прошли, после всех событий, всей этой работы... И теперь, когда за вами гоняются телевизионщики всех каналов и вашу жизнь показывают всему миру, когда издатели варят быстрые книжки, которые за вас напишут призраки, промоутеры по всей стране и в заморских странах требуют вас, контракты на запись висят на денежных деревьях и просят, чтобы их сорвали. Тут вы и завязываете». «Завязывают?» — обратился он к Эшу, будто обходительный коллега из Нью-Дели забыл свой урезанный английский. Эш только пожал плечами и улыбнулся, показав передние зубы. У кочевника мелькнула мысль, что они отлично смотрелись бы на полу. "Нам нужно время", заговорила Арель, "решить, что делать дальше". Она начала было говорить слово "сэр", но губы отказались. "И мы, блин", сказала Берк, "ни в каком мать его так реалити-шоу участвовать не будем". "А! -а, -а вы выше этого?" — Вот в чём дело. Это для вас низко. — Я считаю, что в этом нет необходимости, — ответил кочевник. — Мы все так считаем. — Вы считаете, что деньги зарабатывать нет необходимости, да? Потому что именно об этом идёт речь. Вагон денег плюс потрясающая засветка, возможность продвижения новых песен и дисков, может быть, специальный концерт с прямой трансляцией по телевизору, Честер хлопнул ладонью по столу. «Боже ты мой, сам не могу поверить, что мне приходится говорить это вслух. Послушайте, вы сейчас на гребне. Вы теперь кто-то, а были никто. У вас полно пороха, и вы можете черт знает, какую устроить вспышку». «Именно что вспышку», — ответил кочевник. «Как раз об этом я тоже подумал. «Если в ваших словах есть какой-то высший смысл, не посвятите ли меня в него?» «Я задам вам один вопрос», — кочевник посмотрел через стол прямо ему в глаза. «Можете назвать какую-нибудь из наших песен?» «Когда ударит гроза», — сказал Эш. «Не вы. Я хотел бы получить ответ от мистера Честера. Какое-нибудь название песни приходит на ум?» Роджер Честер смотрел и молчал. Сделал глоток из кружки. «Строчки из наших песен...» Ответа не было. «Название дисков...» Кочевник приподнял брови. «Ну, хоть что-нибудь...» В субботний вечер Ариэль в снопе жёлтого света пела на сцене «Виста Футура». «Быть может, станет тесно в старой коже, как в петле. Себя почувствуешь последним гадом на земле. Но кое-что...» ты знаешь неизменно. Кое-что ты сам меняешь. В суровом мире, что жесток и очень стар, в привычном страшном мире, что жесток и стар. Барабаны Барк набрали силу, тарелки заговорили переливами. Кочевник шагнул вперед, исполнит соло на астротокастере. Оно было легким и свободным, почти блюзовым. Звучало оно так, будто его... Выплеснули на залитую дождём улицу из клуба, где висела афиша, только одно выступление. Дин и группа Роадмен. Он нервничал, но не из-за соло. С этим всё в порядке. Но оттого, что дальше будет строчка, которую написал он. И ещё потому, что в глубине души боялся этой песни. «Один диск назовите!» попросил кочевник Роджера Честера в офисе на четвертом этаже. «Вот начало названия нашего последнего диска. Кет, цель». «Мне это знать не надо», — ответил человек за столом. «Этим занимается Эш». Кочевник кивнул. Интонация Роджера Честера была очень красноречива. «А вы вообще музыку любите?» — спросил кочевник. «Необходимости притворяться больше не было». «Вашего типа нет. Не особенно. А вообще какую-нибудь. Слушайте, не надо тут умничать. Этот бизнес, друг мой, начал еще мой дед. Сколотил караван певцов кантри, и они играли в таких местах, где вы бы ссать не стали. А мой дед был зазывалой, стоял сзади в грузовике и орал в мегафон. Зазывал клиентов с полей и ферм и брал с них маленькие денежки за большое развлечение». От его голоса звенело стекло. кочевник подумал, что ещё чуть-чуть, и снежный баран возьмёт реванш. а понял теперь!» Глаза у Роджера Честера светились, но недобрым пламенем. «Эш, посмотри-ка на эту троицу! Знаешь, что ты видишь?» Наверное, Эш решил, что вопрос риторический, потому что от ответа воздержался. «Это артисты!» громогласно сообщил Роджер Честер. «Мне такие попадались. Они приходят изменить мир и объявить великие истины. Окончают тем, что живут в машинах и на хлеб зарабатывают, играя на перекрестках. Знаете, что я вам скажу?» Он выдержал паузу, не слишком долгую. «На ваше искусство всем положить с прибором. На ваши откровения. Так было во времена моего деда, И уж точно в наши времена так. Люди хотят развлечься. Он разделил это слово на три отчётливых слога, будто его гости никогда его раньше не слышали. Что музыка говорит, им плевать. Они не слушают. Они приходят в бар в пятницу вечером, повеселиться, пиво выпить, с парнем или с девушкой познакомиться. А вы тут знаете кто? Звуковой фон. Вот кто вы. Бёрк положила сапог на стол. Роджер Честер на неё глянул, но его уносил поток вещаний истины, и он решил, что выдаст этим людям то, на что они напросились. Суть нашего дела деньги, сказал он, а не искусство. Искусство идёт на хрен. Разве что я на нём смогу наварить, как следует, и тогда я скажу: "Принесите мне побольше искусства". Но продавать людям откровения эта работа тухлая. Если это ваше откровение, ваш месседж нельзя замаркировать, упаковать, продвинуть на рынок и продать масштабно, то его, с моей точки зрения, друг мой, попросту нет. Вот это второе, друг мой, чуть не столкнуло кочевника за край. Но он сдержался. Сдержался. Положил руки на колени и крепко сжал пальцы. И попытался улыбнуться, но вышла напряженная гримаса Против развлечения он не возражал. Развлечь публику — ничего плохого в этом нет. Музыка «The Five» и была в основном развлекательная, хороший рок-н-ролл или баллады, но всё-таки. Слышать, что у них есть граница, черта, которую нельзя переступать, ящик, в котором надо сидеть и быть довольными и даже не пытаться вылезти наружу — это само по себе было каким-то видом смерти смертью эксперимента, смертью благородных неудач от попытки достать слишком высоко, смертью развлечения хорошего и плохого в собственной работе. Единственное, чего хочешь, чтобы тебе заплатили и домой, и к телевизору, потому что ничего нет важнее монеты. «Мистер Честер», — заговорил кочевник, — Вы же ничего не знаете о нашей музыке. Она та же самая, что была всегда. Месяц назад, вы правы, нас едва ли кто-нибудь знал. Мы работали, у нас были свои фанаты, но... И ничего у вас не получалось, я видел цифры. «Верно», — сказал кочевник, продумывая каждое слово. «Так что же поменялось? Мы вдруг стали знамениты, и всем этим людям вдруг страшно нужны». И вы хотите впихнуть нас во все гостиные в каждое под, потому что двоих наших музыкантов убили? И ещё один в больнице? Но ведь музыка та же самая. Мы работаем, работаем и стараемся сделать как можно лучше. И ничего не получаем, не выменяв на гибель наших друзей...» У него сорвался голос. «Вы ничего этого для нас раньше не делали. И неправильно было бы делать сейчас». «На этом мы все согласились. Группа The Five кончилась. Потому что, если у нас будет успех, мы хотим, чтобы это был успех нашей музыки, а не гибели наших друзей. Джон!» Роджер Честер выложил имя, как яйцо на сковородку. Улыбнулся, перестал улыбаться, улыбнулся снова. «Речь хорошая, но бессмысленная. Допустим, вы сейчас отсюда выйдете злые, как шершни» и решите расплеваться с моим агентством. Вы решите меня уволить за попытку заработать вам кучу денег и большой успех. Но дело в том, что в этом бизнесе заправляю я. Не я один, другие такие же, как я. Они повсюду. Понимаете, мы вроде как сторожим ворота. Да, мы ищем музыкальные таланты. Нам они нужны но народу с музыкальными талантами уйма. Тогда мы среди них ищем людей симпатичных или с какой-то странностью, с позицией и личностью. Такое, на что массовая аудитория купится. Ищем бунтарей или создаем их сами. Организуем критику и упоминания в журналах. Мы поливаем траву, а не сорняки. Так что если мы кого-то пустим внутрь, и этот кто-то не даст нам того объема продаж, который мы ожидаем, то это будет неправильно. И мы, что ж, мы подтолкнем его обратно к воротам. И какое-то время мы с ним повозимся. Но если нам покажется, что это время можно использовать продуктивнее, ну, тогда мы его вытолкаем за ворота и пожелаем счастливого будущего. Так что вы можете отсюда уйти». «Но куда же вы пойдёте?» «А, я забыл про сеть!» «Хо, не смешите меня!» «Можно подумать, там вводятся настоящие деньги, или можно сделать настоящую карьеру с недоделанными этими блогерами и дешёвыми прокатными дископечатающими станками». Роджер Честер сделал большой долгий глоток кофе. И ещё один. «Так куда же вы пойдёте?» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Соло кочевника закончилось, но эхо его еще отдавалось от черных стен. Ариэль снова шагнула к микрофону. «Так, здравствуй, выходи в наш мир. Тебе все рады тут». Он втиснут в промежуток тех же четырех минут. Ты должен все увидеть сам, понять и не сойти с ума при этом. Тебе желаю я счастливого пути. Я верю, ты сумеешь сам его найти. Был старый мир. Сегодня новый старый мир. Был старый мир. Сегодня новый старый мир. И снова стихли барабаны. Только остался ритм баса и лязганье хайхета. И тихо, будто читая вслух детские стихи, Ариэль спела. «Стремись все выше, поднимайся и расти, но помни, что живым отсюда не уйти». «Стремись все выше, поднимайся и расти, но помни, что живым отсюда не уйти». Сидя на коричневом диване с Берк и Ариэль, кочевник подумал о судьбе группы Эзрос Джоубон. О словах людей в костюмах, что потрясающая рок-опера Дастин Дэй, не похожая ни на какой образец и не подражавшая ни одному существующему звуку, не годится, потому что в ней нет сингла, на который клюнет покупатель, ребята. эти костюмные внушили музыкантам Эзрос джобан мысль, будто это их провал. Их, а не тех, кто не слышит музыки. А кочевник знал правду. И отчасти поэтому громкость голоса у Роджера Честера бесконтрольно зашкаливала. «Вам медведь на ухо наступил. Уши у вас жестяные», — сказал он Роджеру Честеру. Вот вам и приходится ждать, пока кто-то скажет, что музыка хорошая и имеет свою ценность. А тогда вы спешно становитесь приветливым и радостным, и всем рассказываете, что давно это знали. Может быть, вы боитесь, потому что у вас есть инвесторы, ищущие быстрых денег, и вы не можете и не станете поддерживать ничего, кроме абсолютно верных дел. Но вы же на верных делах делаете деньги» на удобных. Если вы не любите музыку вообще, если не видите в ней ценности, кроме денежной, как вы можете себе позволить упустить прибыль? И вот мы. Вчера никто, а сегодня такое верное дело вернее не бывает. Потому что случилась трагедия, и на нас обратили внимание. Для меня это звучит как золотой шанс. «Как вы стали командовать людьми?» для которых музыка действительно что-то значит, мне не понять, — сказал кочевник. — А ты, — обратился он к Эшу, — ты свои уши в задницу засунул. Роджер Честер снял очки и протер их белым носовым платком. Он все еще напряженно улыбался. — Все, что я могу на это сказать, мы обсуждаем вековую войну между искусством и бизнесом. «Так, друг мой, бизнес её выиграл давным-давно. если вы ещё этой истины не знаете, то...» Он надел очки, чтобы лучше рассмотреть лицо побеждённого. «Добро пожаловать в реальный мир!» Кочевник сказал Берк и Ариэль, что им пора, наверное. Все встали. И тут Роджер Честер переборщил с прощальным ударом в спину. «Выходит, что ваши друзья погибли ни за что». Кочевник уставился на него через стол. Ещё месяц назад он бы прыгнул на этого человека, кем бы тот нафиг ни был и какой бы ни был старый, и вбил бы эти слова ему в рот. Он бы его согнул в три погибели и заставил улыбаться туда, где солнце не светило. Но сегодня нет. «Вы знаете, куда пересылать чеки?» — бросил он. «Разумеется, мистер Чарльз». За вычетом 15% нашей комиссии, путевых издержек, различных рекламных и непредвиденных расходов, как сказано в нашем соглашении. Знаю, конечно. Они двинулись прочь из офиса. Перед тем, как за ними закрылась дверь, Роджер Честер сказал. «Вы еще вернетесь!» На сцене кочевник то и дело думал, как бы прозвучала эта песня с поддержкой баз гитары Майка, золотыми клубами звуков от клавиш Терри. Они уже почти доиграли, почти закончили. А кочевник все еще боялся этой песни, потому что не понимал ее. Не понимал ее цели и причины. Не знал, что случится, когда отзвучит последняя нота. Ариэль, приблизив рот к серебристому микрофону, еще раз повторил рифмованные строчки. «Стремись все выше». Поднимайся и расти. Но помни, что живым отсюда не уйти. И тут снова в полный голос зазвучали барабаны. Барк вложила в них свою силу, кочевник пустил в расцвеченный воздух несколько парящих фраз, и Арея закончила надрывным выкриком: Был старый мир. Сегодня новый, старый мир. Сегодня новый, старый мир. Быть может, Новый мир. Не тот же старый мир. Был старый мир. Сегодня новый старый мир. Сегодня новый мир. Последняя строка летела и ширилась до тех пор, пока поставленный оперный голос Ариэль не сделался грубым и хриплым, но она управляла им, играя натянутыми до предела голосовыми связками. «Не тот же старый мир». Песня подошла к концу, осталось несколько секунд. Музыка стала стихать, последний взлет электрической гитары, словно взмах клинка в воздухе. И кочевник закончил, и Рель сыграла ту же фразу, с которой начинала песню. И Берк ударила в бас-барабан и хлопнула хай хэтом И всё. Насколько мог понять кочевник, ничего в старом мире не изменилось. Зал вопил аплодировал. Вспыхивали блицы фотоаппаратов, снималось видео. Берг бросила в публику палочки. Кочевник сказал «Доброй ночи всем и спасибо, что пришли». Он отключил гитару и вынес её со сцены. За ним пошла Ариэль. Следом Берг. Стали гаснуть огни, сообщая, что концерт окончен. Из колонок полилась музыка, запись какой-то другой группы публика, почти вся в футболках The Five, потянулась понемногу наружу. Зрители были довольны. Представление удалось. За кулисы пришёл Тор Бронсон в белом костюме и футболке The Five. Загорелая кожа светилась, волосы были лимонно-жёлтые. На руке у него висела блондинка, которая могла бы быть его дочерью-подростком, и одета она была как ученица католической школы, а во рту у неё... Был леденец на палочке. Кочевник подумал, что теперь Тор забавляется порнокуколками. Ах ты дешёвый паразит, сказал кочевник, имея в виду, что Тор сэкономил 10 долларов, надев футболку. Тор на это ответил, что если этот грёбаный сосунок теперь имеет время, так должен приехать к нему в Кале и у него поселиться. Кочевник сказал, что подумает. А нет хрен думать, сказал Тор. Надо так и сделать. Сказал, что остановился в дрискеле переговорить кое с кем в студиях звукозаписи и несколько дней оттянуться, погреться на техасском солнышке, новые группы послушать. И если кочевник к нему не заедет, он тогда некоторую пару яиц поджарит на костре и сожрет на техасском тосте с соусом хабанеру, хотя и не гей. «Окей», — сказал кочевник. Тру с женой разминулись стором его кобылкой в дверях артистической, и кочевник решил, что если старый мир не треснул от этого события пополам, то еще несколько тысяч лет он продержится. Тру и его жена сели с кочевником Ариэль Берг, владельцем Виста Футура, парой ребят, ведущих фанские сайты в сети, техником по звуку и каким-то бородатым стариком в берете, владельцем «Сыграй, это снова друг» магазина винтажного винила и компакт-дисков на Андерсон-Лейн. Он вкатил тележку с двумя большими коробками дисков The Five, которые просил оставшихся членов группы подписать серебряным маркером. Какие-то еще люди ходили туда-сюда. Познакомиться, сделать снимок. Какая-то добрая душа принесла музыкантам пиво. Два серебристых маркера исписались насухо. Старик достал еще несколько из рюкзака запах которого показался Тру слегка подозрительным. И скроен он был из пятнистой ткани с большим вышитым листом конопли. Жена Тру, хрупкая миловидная женщина по имени Кейт, поглядывала на Бородатого настороженно, а у того была привычка смотреть на людей в упор, и для нее он не сделал исключения. Смотреть, не мигая, несколько минут. Ещё у него была привычка вскакивать, несколько раз пробегать по комнате, а потом садиться на стул, поджав ноги по-турецки. Она прошептала мужу, что вряд ли этот человек от мира сего. Тру ничего не ответил. У него была повязка на правом глазу, локоть болел под гипсом. Им была пора возвращаться в редисон потому что рано утром они улетали домой. — Пора нам, пожалуй, — сказал Тру. Рель его обняла. Берг подошла угрюмо с каменным лицом, и он не мог понять, что она сейчас делает. Она сжала кулак и взметнула его в воздух. Он стукнул по этому кулаку ладонью, и она тогда расплылась в улыбке, типа какой же ты болван, и тоже обняла его. Какое счастье, что мне не надо все это подписывать, сказал трукачевнику здоровой рукой показывая на коробке. «Ага», — согласился кочевник, — «менеджерам легче». Тру кивнул. Посмотрев на Кейт, увидел, что она уставилась на Бородатого, а тот на неё. Битва гляделок. «Карточка есть?» — спросил он кочевника. «Тачка? Есть, конечно». «Карточка», — поправил Тру. У него одна была такая в левом кармане, приготовленная. И он достал её и отдал кочевнику. «Визитная карточка с телефонным номером». «А, нет, нету». Кочевник взял карточку, на которой был рабочий телефон Тру, плюс добавочный на лицевой стороне, а на обороте левой рукой написан его домашний телефон. «Стоит иметь, чтобы люди знали, как с тобой связаться». Тру знал, что если бы ему понадобилось связаться с кочевником, У него вся сеть ФБР была бы в распоряжении вместо телефонного справочника. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. А с чего ты решил, будто я сказал «тачка»? В ушах звенит? Да нет. Просто никто меня про карточку раньше не спрашивал. — Тебе стоило бы подумать насчёт защиты ушей. — Всем вам. — Ведь слух для вас очень важен. — Да, мне говорили. Тру уставился на него в упор. — Ах ты, сукин ты, сын! Тру не мог сдержать улыбки. — Ты мне денег должен, кстати. За некоторые издержки на зубных врачей и уборку безобразия, что ты устроил в греческом ресторане Тусона. И чем меньше ты будешь об этом знать, тем лучше. — Но когда-нибудь я их с тебя получу, когда ты будешь достаточно богат, чтобы расплатиться. — Быть может. — кочевник пожал плечами. — Посмотрим. — Ладно, пора нам, — сказал Тру. У кочевника заныло сердце. Он обнял Труита Алина, прижал его к себе, и Тру сказал «Осторожно, локоть!» Но голос у него дрогнул при этих словах. Кейт отступила на несколько шагов и старый бородач моргнул и отвел глаза на подписанный серебром диск, лежащий у него на коленях, с изображением группы z5 на фоне змея, сползающего с пирамиды Эль-Кастильо в чичен ице Музыканты окружены размытым лиловым сиянием, а темно-багровое заглавие читается как «Кет целькуатель оправдывает средства». Старикан понятия не имел, что все это создано компьютером и фотошопом они уж никак не могли себе позволить поездку на Юкатан. И возникла и сна, который привиделся Рель после мексиканского ужина, возмущавшегося тем, что его съели. В памяти у девушки остался навязчивый и несколько пугающий образ. Путешествие сквозь пространство и время на спине пернатого змея, Кецалькуатля, связующего звена между богами и людской знатью, надзирателя за человеческими жертвами. И название песни возникло из циничного выражения, советующего выбираться из любой ситуации любыми средствами, подвернувшимися под руку. Вот на такие мысли её навело сновидение. «Будь собой», — сказал Тру Кочевнику. Он эту фразу заготовил на прощальный момент, потому что такой совет Рокер мог бы воспринять. «И на полную пружину». — ответил кочевник. Этой фразы Тру явно не понял, но и не надо. Сошлись ненадолго две планеты по необходимости, и теперь та же необходимость разводит их по прежним орбитам. — Спасибо, что нас вытащил! — сказал кочевник. И в этом был смысл, хотя у Тру впереди будет много ночей на размышление Не было ли лучшего способа вытащить группу? И так, чтобы тери Питцанхем не погиб. Но он никогда не забудет, как играл тери в той студии. Голос леди Франкенштейн из колонок и слова Терри. «Спасибо, что дал мне время». И ещё он знал, что на самом деле вытащила их Ариэль. И он ей это сказал. Противостоять Джереми Пэтту с его винтовкой, как это сделала она, был самый храбрый или самый безрассудный поступок, который Тру видел за всю свою жизнь. Должны быть какие-нибудь медали для гражданских за такое. Но так как Кейт будет единственным человеком, который услышит всю историю целиком или узнает, что рассказала ему Ариэль, как она видела ситуацию, то ничего существеннее грамоты ФБР с благодарностью он для девушки не добудет. Он сделал для других всё, что мог, способствуя концу, пусть и трагическому, опасного индивидуума, который к тому же был своим братом-морпехом. Но за кулисами Он сумел погасить денежные обязательства Джона Чарльза и почистить его личное дело. Самого его ожидало на будущей неделе награждение звездой ФБР и медалью за доблесть. Тру считал для себя честью знакомство с ними. Он чувствовал себя одним из них. В конце концов, Арель сказала ему, что поняла смысл песни из его случайно брошенной фразы как раз, когда думаешь, что нет ничего нового в этом старом мире. После этих слов, сказала она, ей всё стало ясно. Так что в этой песне есть и его вклад. Он — автор песни. В каком-то смысле. Жена взяла его за левую руку, потому что он не шевельнулся и на самом деле хотел бы остаться, пока не подпишут все диски, все до конца, и начнут выключать свет. Она вывела его из артистической и когда он оглянулся, то хотел им сказать, что снова возьмёт гитару, когда рука заживёт. Но не стал, потому что им нужно заканчивать вечер и ехать домой отдыхать. И ему уж точно надо».